Красные и белые. «Ну, а как, сынок, русскому русского бить-то не страшно?» Спрашивают солдаты Кавказского фронта, возвращающегося домой молодого большевика, уговаривающего их вступить в Красную Гвардию. «Сперва оно действительно вроде неловко», отвечает красногвардейец, – «А потом, если распалится сердце, то ничто». «Октябрьский переворот, который должен был дать стране мир», ввергает ее в самую страшную из войн – гражданскую. Первые выстрелы рождаются на юге России, в Кавказских областях. В феврале 1917 года казаки отказались поддержать царский строй, верной опоры которого они считались. Не поддержали они и Временное правительство, объявив о своем нейтральном отношении к большевикам. Из двух главных большевистских лозунгов «Мир и Земля» Казаки приняли первый. Устав от войны, они хотели вернуться домой. Их отношение ко второму лозунгу радикально отличалось от отношения всех других русских крестьян. Казаки не хотели новой земли, они хотели сохранить имеющиеся. Важнейшая из казачьих привилегий за военную службу до 36-летнего возраста был надел землей в 30 десятин. На территории самой большой из 11 казачьих областей, расположенных на границах России, в области войска Донского жило в начале века 1 миллион 22 тысячи шесть казаков и 1 миллион 200 тысяч 669 не казаков, иногородних. Свердлов назвал серьезнейшей задачей советской политики «раскол деревни», создание в ней двух враждебных лагерей, направление беднейших слоев населения против, в кавычках, кулацких элементов». Только если мы сможем расколоть деревню на два лагеря, заявил председатель цик: возбудить такую же классовую борьбу, как в городе, только тогда вы достигнем деревни того, чего достигли в городе. Попытка раскола деревни не удается, и советское правительство вынуждено после нескольких месяцев деятельности комитетов бедноты, орудия классовой борьбы, отказаться от них, комбета ликвидируется». В казачьих областях расслоение населения на казаков и иногородних определяло наличие неистовой вражды между двумя группами, между непримиримыми лагерями. На Дон, в надежде на казачью помощь, съезжаются противники революции. Марина Цветаева напишет в «Лебедином стане». «Старого мира последний сон. Молодость, доблесть, вандея, Дон. Но Дон можно назвать вандея лишь в том смысле – что он стал центром борьбы с большевистской властью. Ничего похожего на движение французских крестьян, возглавляемых духовенством и дворянами, мечтавших о восстановлении монархии, на Дону не было. Казачество возвращения монархии не хотело. Революцию оно рассчитывало использовать для приобретения широкой автономии при сохранении всех привилегий. Генерал Алексеев, последний начальник штаба царской армии, не встречает на Дону ни помощи, ни поддержки. на которой он рассчитывал. В конце ноября 1917 года добровольческая армия, которую начинает формировать генерал Алексеев для борьбы с советской властью, насчитывает 300 человек. В середине января 1918 года в ней около 3000 человек. Офицеров, юнкеров, кадетов, гимназистов. надежды генерала Алексеева и фактически возглавлявшего добровольческую армию генерала Корнилова на приток добровольцев, прежде всего офицеров. В мае 1917 года русская армия насчитывала 133 тысячи офицеров. Не оправдались. Офицеры, как и солдаты, не хотят воевать. Верят, что война кончилась. Атаман Донского войска генерал Каледин заявляет 29 января 1918 года «Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно». и в тот же день кончает самоубийством. Десятитысячная Красная Армия Рудольфа Сиверса вступает в середине января на территорию Дона. 23 января советские войска берут Ростов. Добровольческая армия, отягощенная обозом, в которой едут политические деятели, журналисты, профессора, жены офицеров и солдат, уходит в степи. Начинается знаменитый ледяной поход. У добровольцев... По несколько сот патронов на бойца. Для каждой из восьми пушек имеется 600-700 снарядов. В тяжелейших условиях, окружённые со всех сторон противником, добровольческая армия идет на Кубань, рассчитывая получить там то, что не дал Дон. 17 апреля в бою под Екатеринодаром случайный снаряд убивает генерала Корнилова. Смерть Корнилова оказывается непоправимой потерей для Белой армии. Командование принял генерал Деникин, снявший осаду Екатеринодара и уведший армию в район Ставрополя между Доном и Кубанью, туда, откуда они отправились в ледяной поход. За 80 дней похода и непрерывных боев положение на юге России коренным образом изменилось. На Украину и Дон пришли немцы, казачество отказалось от нейтралитета. Установление советской власти знаменуется массовыми расстрелами. Сивера приказывает расстреливать всех добровольцев. Расстреливают и по другим городам. Генерал Рейнгамфа, например, казнят за отказ служить Красной Армии. Преследуется церковь, вводится жесточайшая система продразверстки. 10 апреля 1918 года казаки восстают. Генерал Краснов избирается атаманом Всевеликого войска Донского и формирует Донскую Армию. Вторым очагом с советской властью становится восток России. 17 мая 1918 года Чехословаки, двигавшиеся в эшелонах на Владивосток, захватывают Челябинск. Москва поручает всем советам от Пензы до Омска разоружить чехословацких легионеров, но те отвечают отказом. 25 мая они занимают Мариинск, а затем до 8 июня Новониколаевск, ныне Новосибирск, Пензу, Сызрань, Петропавловск, Курган, Омск, Самару. Во время мировой войны Чехи и Словаки, не желая воевать за австро-венгерскую монархию, сдавались в плен с водами, ротами, даже полками. В конце войны в русском плену находилось около 200 тысяч чехов и словаков. Из военнопленных был сформирован Чехословацкий легион, насчитывавший около 50 тысяч солдат и офицеров. По Брестскому договору советское правительство обязалось разоружить легион. Чехословаки часть оружия сдали, остальное прятали. По их настоянию и по требованию союзников, чехословаки, вытесненные с Украины немцами, направлялись эшелонами во Владивосток, откуда морским путем они рассчитывали попасть во Францию и на фронт. 6 августа пала Казань. Чехословакам оставалось форсировать «Волгу» и перед ними открывался путь на Москву. Впервые после Октябрьского переворота возникла серьезная опасность для советской власти. и стала очевидной необходимость создания регулярной армии. Разрозненные выступления малочисленных, разрозненных противников большевистского правительства на рубежах бывшей Российской империи подавлялось отрядами Красной Гвардии, красноармейскими соединениями, еще жившими революционным энтузиазмом и не признававшими дисциплины. Силами ВЧК беспощадно подавлялись хлебные бунты. Советская власть печатала весной 1918 года Полно сообщений о них и восстаниях. О масштабах репрессий свидетельствуют документы о расстрелах, последовавших после подавления восстания в Ярославле. Июль 1918 года. После занятия города 57 человек было расстреляно на месте. Затем особо следственная комиссия тщательно допросила сотню арестованных и выяснила, что 350 человек стояли во главе заговора и имели связь с чехословаками. Вся эта банда в количестве 350 человек в восстановлению комиссии расстреляна. В результате дополнительного следствия, проведенного уже Ярославской чека, было расстреляно еще 10 человек. В «Красной книге» в чека сохранился откровенный рассказ о подавлении Ярославского восстания, которое длилось с 6 по 21 июля. «Лацис Судропс подробно излагает, как 106 заговорщиков и перешедший на их сторону бронедивизион – Располагавшие двумя броневиками долго отбивали атаки Первого советского полка и интернационального отряда и левой эсцеровской дружины. Неудача в Москве не мешала левым ССР поддерживать советские войска. В результате артиллерийского обстрела, в котором принимал участие прибывший из Москвы бронепоезд, большая часть города оказалась охваченным морем огня. Затем последовала воздушная бомбардировка с применением наиболее разрушительной силы бомб. окружённому плотным кольцом городу, был предъявлен ультиматум. Жители должны были выйти из города. В случае неподчинения по городу будет открыт самый беспощадный ураганный артиллерийский огонь из тяжелых орудий, а также химическими снарядами. Эти формы борьбы с противником были несостоятельными в случае столкновения с дисциплинированным, обученным Чехословацким легионом. ВЦИК объявляет республику в опасности. Нарком военмор Троцкий... приступает к созданию регулярной армии. Раньше других вождей, в том числе и Ленина, Троцкий понял иллюзорность утопических мечтаний о вооруженном народе, милиции, заменяющей армию. Два основных принципа кладет он в основу новой армии – использование военных специалистов и страх. Невозможность создать армию без профессионалов была очевидной, как очевидным было нежелание офицеров бывшей царской армии идти на службу к большевикам. сделавшим все, что было в их силах для разложения старой армии. Троцкий объявляет мобилизацию всех бывших офицеров и унтер-офицеров. Уклонение от мобилизации влекло за собой заключение в концлагерь. Семьи брались в заложники. Использование страха было важным элементом теоретических взглядов Троцкого. «Устрашение, – писал он, – есть могущественное средство политики, и международной и внутренней. Война, как и революция, основаны на устрашении». Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция. Она убивает единицы, устрашая тысячи. Если принять как логическую формулу разговор о единицах и тысячах, в действительности речь шла о миллионах в одном случае и десятках миллионов в другом. Троцкий отлично сформулировал идею террора, лежавшую в основе советской политики. Убивать для того, чтобы сломить волю оставшихся в живых. Отправляясь на фронт после падения Казани, Троцкий подписывает приказ, в котором предупреждает никакой пощады врагам народа, агентам национального империализма, наемникам буржуазии. Он предупреждает в поезде народного комиссара по военным делам, в котором пишется приказ, работает военный революционный трибунал с неограниченными полномочиями, В Муроме, Арзамасе, Свияжске создаются концентрационные лагеря. Прибыв в Свияжск, расположенный на западном берегу Волги, напротив Казани, Троцкий приводит в порядок пятую армию, демонстрируя свою железную руку. Нарком Вейнмор приказывает расстрелять командира отступившего без приказа полка и полкового комиссара Пантелеева. Расстрел командира полка не вызвал никаких комментариев. Расстрел комиссара подлинное кощувство в глазах коммунистов, убийство своего. Дебатировался на протяжении всей гражданской войны и позднее был одним из главных доводов панопартийских стремлений Троцкого. Беспощадные действия Троцкого дают результат. 10 октября Казань была отбита. К началу октября весь район Волги был в руках Красной Армии. К этому времени она насчитывает более полумиллиона человек. В конце года ее численность достигнет миллиона. Меняется характер армии. Командиры больше не выбираются, а назначаются. Все бойцы и командиры принимают сочиненную Троцким присягу. Она начинается словами «Я сын трудового народа» и кончается. Если нарушу эту присягу, пусть покарает меня неумолимая рука революционного закона. Создание массовой профессиональной армии идет под лозунгами мира во всем мире. Цель социализма, пишет Троцкий в преамбуле к плану строительства армии. Всеобщее разоружение, вечный мир, братское сотрудничество всех народов, населяющих землю. Не могла существовать воевать без военных специалистов. Троцкий строит революционную армию, используя офицерство, объявленное врагом революции. Незначительная часть офицерского корпуса и генералитета идет добровольно служить советской власти. В числе первых идет Красную армию генерал Понч Бруневич, командовавший Северным флотом. Брат управляющего делами Совнаркома. Троцкий получает ему создание генерального штаба. Переходит на сторону большевиков, еще при временном правительстве, генерал Потапов, помощник начальника генерального штаба, и генерал-квартирмейстер. Часть профессиональных военных рассматривает службу в Красной Армии как возможность осуществить на практике свои стратегические и тактические идеи, не осуществленные по разным причинам в годы мировой войны. Английский историк отмечает, что ядро командования Красной Армии в 1918-1919 годах составляли офицеры Брусиловского штаба времен знаменитого наступления в 1916 году. Генерал Климбовский, главный инженер фронта Величко, главный инженер 8-й армии Карбышев, начальник артиллерии 9-й армии Кирей, многие дивизионные командиры пошли служить Красную Армию, выражая свое неудовлетворение командованием царской ставки. Подавляющая часть офицеров была мобилизована и вынуждена служить царской власти. Политика Троцкого встречала резкое сопротивление среди большевистских руководителей. Против Троцкого объединились руководители военного отдела ЦК Лашевич, председатель советской коммуны, хозяин Петрограда Зиновьев, председатель ЦК на Южном фронте Сталин. Противники Троцкого не возражали против самого принципа использования военных специалистов. Они утверждали только, что их следует использовать в роли наших денщиков, а когда в них минет необходимость, они будут выброшены как выжатый и ненужный больше лимон». Генерал Новицкий, добровольно пошедший служить Красную Армию, в открытом письме Троцкому заявил, что он не хочет сотрудничать с властью, которая намерена выжать его как лимон, а потом выбросить. Троцкий ответил заверениями уважения к офицерам, добросовестно работающим в трудных условиях, Ленин склонялся на сторону противников Троцкого и в марте 1919 года посоветовал Дарком Военмору очистить армию от бывших офицеров и назначить Лошевича главнокомандующим. Ленин был несказанно удивлен, услышав, что в Красной Армии служит больше 30 тысяч офицеров, без которых армия существовать не может. Реалист Ленин немедленно признает правоту Троцкого и публично выражает свое восхищение оригинальным методом строительства коммунизма из кирпичей старого режима. Ловкость советской власти, сумевшей использовать русских генералов и офицеров, хвалит и генерал Деникин. Метод Троцкого заключался в массовом использовании военных специалистов, поставленных под постоянный надзор комиссаров. Комиссар впервые выплыл на сцену в качестве советского контролера». Каждый приказ должен был быть подписан комиссаром. Комиссары имели право отстранять командира по Янрука по номенклатуре 918 года или арестовать его. Троцкий с присущим ему пафосом назвал комиссаров новым коммунистическим орденом самураев, члены которого, не пользуясь никакими привилегиями касты, умеют умирать и учат других умирать за дело рабочего класса. Комиссары умирали и учили умирать, но главной их задачей было — оставаясь пролетарским оком и контролируя военных специалистов, укращать стихию, вводить революцию в рамки. От комиссара, как от самурая, требуется прежде всего верность. Образцом деятельности комиссара, человека, который ничего не умеет, но все может, и располагает неограниченными полномочиями, является история укращения вольнолюбивого крестьянского вожака, ставшего командиром, история Чапаева, рассказанная Фурмановым. Окупация Украины немцами дает возможность белым генералам сформировать значительные воинские соединения. В середине 1918 года крупнейшей антибольшевистской силой является Донская армия генерала Краснова. Взяв Новочеркасск, казаки перестают интересоваться Москвой и Россией. Их основная забота – об иногородних. Добровольческая армия насчитывает летом 1918 года 8-9 тысяч бойцов. Между двумя антибольшевистскими армиями идут постоянные споры политического и стратегического характера. В то время, как Краснов предпринимает наступление на Царицын, Деникин начинает вторую кубанскую кампанию. Две антисоветские армии не могут согласовать ни своей стратегии, ни даже тактики. Они одерживают победу в разных направлениях и в разное время и позволяют себя бить порознь. Деникин разбивает осенью 1918 года Северокавказскую 11-ю армию. К этому времени Красная Армия побеждает на Восточном фронте. В январе 1919 года донские казаки снимают осаду Царицына. Деникин объявляет мобилизацию всех офицеров моложе 40 лет, проживающих на территории занятой добровольческой армией. Белая армия увеличивается, но перестает быть добровольческой, теряет однородность своего состава. 8 января 1919 года по соглашению с атаманами Донского и Кубанского войск Генерал Деникин становится главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Впервые возникает армия, имеющая общенациональную цель – освобождение страны от большевистской власти. Излюбленная советскими историками политическая метафора «огненное кольцо контрреволюции» не передает характера гражданской войны. В огне, который вспыхивает почти сразу же после Октябрьского переворота, была вся страна. Повсеместное недовольство политикой правительства Ленина вспыхивало кострами восстаний на юге, севере, востоке и западе. Но костры эти не могут превратиться в пожар всеобщего антибольшевистского движения, ибо нет непризнанного лидера, непризнанной положительной общей цели. Основные центры контрреволюции возникают на периферии. Это дает советскому правительству значительное стратегическое преимущество. «Преимущество нашего положения, — пишет Троцкий, — заключалось в том, что мы занимали центральное положение и действовали по внутренним линиям. Как только противник обозначал направление своего удара, мы имели возможность подготовить контрудар Мы могли концентрировать наши силы для наступления в наиболее важных направлениях и в необходимый момент. Ход военных действий в 1919 году убедительно продемонстрировал преимущество центрального положения советского правительства, державшего в своих руках главные железнодорожные линии и узлы, Летом 1918 года на востоке России возникает несколько антибольшевистских центров. В Поволжье устанавливается власть комитета членов учредительного собрания – Комуч. Движущей силой комыча является ССР. После взятия чехословаками Екатеринбурга возникает Уральское областное правительство. Омск становится столицей сибирского правительства. Оренбургская губерния управляла казачьим атаманом Дутовым, формально подчинявшимся Комучу. но фактически чувствовавшим себя совершенно независимым. Трения и конфликты между всеми этими правительствами вызывались различными, часто прямо противоположными взглядами на все важнейшие проблемы, на резолюцию, на отношение к крестьянству и рабочим, на будущее устройство государства. Брюс Локард, английский представитель в России, вспоминает о письме, полученном им летом 1918 года от генерала Алексеева. Генерал писал, что предпочитает сотрудничать с Лениным и Троцким, нежели с Савинковским и Керенским. Какие же чувства испытывали многие члены сибирского правительства, вынужденные сотрудничать с СССРами из Комыча? В сентябре на совещании в Уфе создается директория, которая должна дать общее руководство всем антибольшевистским силам на Востоке. Был создан Совет Министров, в котором пост военного и морского министра принял адмирал Колчак. 18 ноября 1918 года СССРы Члены директории арестовываются. Адмирал Колчак признается верховным правителем. Он объявляет себя верховным командующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России. В марте 1919 года Колчак начинает наступление на широком фронте в направлении Волги. Красная армия, ослабленная в результате отправки лучших частей на юг, не выдерживает удара. Но в конце апреля командующий Восточным фронтом бывший полковник генерального штаба Каменев наносит поражение колчаковской армии, отбрасывает ее к Уралу, а затем преследует в Сибири. Едва лишь началось отступление армии Колчака, перешла в наступление армия Деникина. Захватив Украину, Деникинские войска взяли Курск, Воронеж, Орел, создав непосредственную угрозу Москве. Независимо от Деникина, начал наступление на Петроград генерал Юденич. Посланный Петроград-Троцкий несколько дней организует оборону. В конце октября армия Еденича в беспорядке отступает. Нарком Вейнмор предупреждает Прибалтийские республики, что если они не разоружат армию Еденича, то Красная армия вступит на их территорию. Финнам он пригрозил башкирскими дивизиями, пообещав бросить их на Хельсинки. В это же время Красная армия, нанеся поражение Деникинской армии под Орлом, перешла в наступление. Ожесточенные споры в Политбюро о направлении антиденикинского наступления завершились принятием плана Троцкого, предлагавшего наступать не через Казачьи области, а через Донбасс. После ожесточенного сопротивления этому плану его поддерживает Сталин, немедленно присваивающий себе авторство. Осенью 1919 года победа Красной Армии на всех фронтах не оставляет сомнений. В очерках русской смуты Говорит о причинах поражения Белой армии, как он их понимал. Деникин пишет о моральном разложении армии, о грабежах, о еврейских погромах, которые развращали солдат и офицеров, подрывали дисциплину. Но не это было главным. Генерал Деникин с недоумением констатирует. «После освобождения нашими войсками огромной территории мы ожидали восстания всех элементов враждебной советской власти. Такого восстания не произошло». Командующий Белой армией совершенно правильно сводит проблему гражданской войны к вопросу. Он говорит к одному вопросу. «Надоел ли народным массам большевизм? Пойдет ли народ с нами?» В этом вопросе было два вопроса, ответ на которые давался разный. На первый – да, на второй – нет. Основная причина поражения русской контрреволюции заключалась в непонимании ее руководителями того, что гражданская война была войной к политической. Первым выражением различного отношения к гражданской войне был тот факт, что революции руководили политические деятели, контрреволюции военные. В белых правительствах, при штабах белых армий было немало политических деятелей, представителей различных партий, но роль их в лучшем случае сводилась к составлению проектов, изложению взглядов. Политику определяли и делали военные, никогда раньше с политическими и социальными проблемами не сталкивавшиеся. В середине мая 1918 года Деникин в сотрудничестве с Алексеевым составляет программный документ «Цели армии». Добровольческая армия, говорится в нем, сражается, чтобы спасти Россию. Первое. Создав сильную, дисциплинированную и патриотическую армию. Второе. Ведя беспощадную войну против большевиков. Третье. Восстанавливая единство и законный порядок в стране. 4 декабря публикуется Конституция Добровольческой Армии. Она признает законы, действовавшие на территории русского государства до 25 октября 1917 года, то есть признает Февральскую Революцию. Конституция гарантировала свободу религии, печати, собраний, неприкосновенность собственности. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак в первом воззвании к населению заявлял «Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру». И генерал Деникин, и адмирал Колчак Считают главной целью создания боеспособной армии. О других целях говорится туманно, неясно. Отсутствие четкой программы у белых позволяло красным пропагандистам придумывать программу сзади Никина и Колчака. Объектом гражданской войны в России, как и каждой гражданской войны, был народ. Большевики пришли к власти, ибо обещали ему мир и землю. Первое обещание не было сдержано. но вина была возложена на контрреволюцию. Продразвертка означала конфискацию всего, что крестьяне производили на своей земле, но земля оставалась у них. Жизнь, прежде всего в городах, стала после прихода большевиков к власти гораздо труднее, чем раньше. Поцарились голод, холод, террор. Одно обещание, однако, новая власть сдержала. Бывшие имущие классы потеряли все свои привилегии. Бывшие стали жить не просто хуже, чем они жили раньше, они стали жить хуже, чем пролетарии. Трудящиеся, не получив материального, получили психологическое удовлетворение. Обещание интернационала «Кто был ничем, тот будет всем» осуществилось в форме «Кто был всем, тот стал ничем». Это был бесспорный реальный результат Октябрьского переворота. Объектом гражданской войны был народ. Определялось в то время отношение власти к двум важнейшим проблемам будущее национальностей, составляющих Российскую империю, будущее земли, захваченной крестьянами. Белое движение ставило своей целью постановление единой и неделимой России. Русский национализм белых совпадал с неудержимо нараставшим местным национализмом на окраинах русского государства. где оказался центр борьбы с властью большевиков. Партия большевиков прикрывала свою централистскую программу восстановления единства России лозунгами самоопределения. В программах белых правительств о земле говорилось туманно и двусмысленно. Параграф о неприкосновенной собственности в Конституции добровольческой армии мог рассматриваться как объявление недействительной аграрной реформы. На территориях, занятых белыми армиями, нередки были случаи возвращения крестьянской земли помещикам. Крестьянство было недовольно политикой советского правительства, недовольна созданием совхозов и коммун. Волна крестьянских восстаний на Украине в 1919 году была непосредственным результатом декретов, передававших все крупные культурные хозяйства, принадлежавшие раньше помещикам, государству для организации совхозов. Эти декреты выражали государственную политику, утопической целью которой являлось создание фабрик хлеба, мяса, молока, фуража и тому подобного, которые эмансипировали бы социалистический строй экономически от мелкого собственника. Но при сравнении с политикой возвращения земли помещикам, политика большевистского правительства представлялась меньшим злом. В программе контрреволюции народ видел возвращение к прошлому, к старому. Программа революции казалась программой надежды. Неизвестное новое казалось большинству населения бывшей Российской империи лучше скоропрометчивого старого. Революция, и это был один из важнейших ее козырей, имела вождя, авторитет которого признавался всеми революционерами. Руководители советского государства ссорились между собой не меньше руководителей белого движения. Командующие Красными армиями, члены РФ военсовета республики враждовали между собой не меньше, чем белые генералы. к для всех войн и всех армий борьбе честолюбий добавлялось в Красной Армии соперничество между партийными и военными руководителями. «Большой вред наносят нам постоянные нескончаемые споры и раздоры среди партийных деятелей о так называемом командном вопросе», писал в январе 1919 года Ленину главком Вацетис. «Некоторые партийные люди, одержимые честолюбием, стремятся стать на высокие командные должности, не имея никакой боевой подготовки для этого и будучи совершенно неспособными действовать с успехом в роли командующих. Ленин, будучи председателем Совнаркома, председателем Совета Труда и Обороны, вождем партии, обладал неограниченной властью и непререкаемым авторитетом, позволявшими ему выступать арбитром, иметь решающий голос во всех спорах. Для сохранения равновесия Ленин нередко поддерживал одну враждующую страну против другой, а затем поддерживал другую против первой. В июле 1919 года, например, утвердив вопреки настояниям Троцкого снятие с поста военкомандующего Вацетиса и назначение на его место Каменева, Ленин утешил народного комиссара по военным и морским делам, вручив ему мандат, заранее одобряющий все приказы, которые мог издать Троцкий. «Белое движение» не имело вождя, авторитет которого признавался бы всеми, не имело руководителя, который понимал политический характер гражданской войны, который умел бы маневрировать, как это делал Ленин, сохраняя в виду главную цель. В январе 1919 года Ленин, преувеличивая опасность так и состоявшегося соединения армии Колчака, Деникина и Краснова, готов согласиться на перемирие, предложенное президентом Вильсоном. Можно не сомневаться – что Ленин соблюдал бы перемирие с белыми армиями до тех пор, пока не счел бы возможным его нарушить. Террор был одним из решающих факторов победы большевиков. Множество свидетельств рисуют страшные эпизоды белого террора. Но террор на территориях, занятых белыми армиями, был всегда делом отдельных лиц, отдельных генералов, таких как Маймайский или Слащев носил, если так можно выразиться, кустарный характер. Красный террор носил государственный характер. Он был направлен не против отдельных лиц, даже не против отдельных партий. Его объектом стали целые социальные группы, целые классы, а на некоторых этапах гражданской войны большинство населения страны. Устрашение, которое Троцкий считал могущественным средством и международной, и внутренней политики, применялось в масштабах, о которых не имели понятия белые. В гражданскую войну проявляет впервые свои способности Сталин. «Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука!» – обещал он Ленину, пославшему чрезвычайному уполномоченному в «Царицам» телеграмму с настоятельным требованием. «Будьте беспощадны!» И Сталин немедленно передает слово Ленина дальше. Он пишет Шаумяну. «По отношению к дагестанским и прочим бандитам, мешающим продвижению поездов Северного Кавказа, нужно быть особенно беспощадными!» Нужно придать огню ряд аулов, выжить татла, чтобы впредь им было неповадно делать навеги на поезда. 24 января 1919 года Организационное бюро ЦК РКПВ, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признает единственно правильную и самую беспощадную войну со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Постановление требовало поголовного истребления богатых казаков. по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Подавление восстания донских казаков, вспыхнувшего весной и летом 1919 года, принимает формы геноцида. По подсчетам историка, было физически уничтожено примерно 70% донского казачества. Планомерный, целеустремленный террор, охвативший все население, распространялся и на армию. Разрушив армию, а затем начав строить вооруженные силы на новых основах, большевики скоро вернулись к концепции регулярной армии с дисциплиной значительно более строгой, чем в армии царской. «Дисциплина в Красной армии», – писал главком с Ленину, – «основана на жестоких наказаниях, в особенности на расстрелах. Беспощадными наказаниями и расстрелами мы навели террор на всех, на красноармейцев, на командиров, на комиссаров. Смертная казнь!» «У нас на фронтах практикуются настолько часто и по всем возможным поводам и случаям, что наша дисциплина в Красной Армии может быть названа в полном смысле этого слова «кровавой дисциплиной». Бацетти ошибался, полагаю, что Ленин не знает о характере дисциплины в Красной Армии. В Красной Армии применялись строгие, суровые меры, доходящие до расстрелов, меры, которые не видела даже прежнее правительство». Объяснял председатель Совнаркома 17 октября 1921 года. «Мещане писали и вопили. Вот большевики ввели расстрелы. Мы должны сказать «Да, ввели!» «И ввели вполне сознательно!» Террор и обещание утопии. «Ну, я простой человек», исповедовался председатель Полтавской ЧК Долгополов, писателю Владимиру Короленко. «Признаться, я ничего не читал о коммунизме». но знаю, что дело идет о том, чтобы не было денег. В России уже денег и нет. Всякий трудящийся получает карточку. Работал столько-то часов. Ему нужно платье. Идет магазин, дает свою карточку. Ему дает платье, которое стоит столько-то часов работы. Теперь, признает председатель чека. разговор происходит 10 июля 1919 года, приходится делать много жестокостей. Но когда мы победим, Сочетание утопических обещаний и беспощадного массового террора было гремучей смесью, позволившей партии большевиков одержать победу в гражданской войне. Важнейшее значение имело наличие вождя, умевшего дозировать в зависимости от обстоятельств составные части смеси.